Согласно им, руководящие лица в Кремле, которые наблюдают за обучающимися у них иностранцами, очень скоро поняли, какого сорта этот ученик и решили от него избавиться. Это был параноик, помешанный на бессмысленных убийствах. Его должны были отправить в Каракас и порвать все связи с его родственниками и ближайшим окружением. Таким образом, отвергнутый Москвой И глубоко ненавидящий западное общество, Санчес принялся строить свой собственный мир, в котором видел себя лидером. Что может быть лучше, чем роль аполитичного убийцы, обслуживающего широкий круг политиков и философов? Теперь портрет вновь становится ясней, говорящий на многих языках, включая родной испанский, также как русский, французский и английский. Санчес с огромным успехом использовал свое образование в качестве трамплина для совершенствования своих методов. После изгнания его из Москвы он провел несколько месяцев на Кубе под опекой Чегевары. Он усовершенствовал свои знания в вооружении всех систем. Не было ни одного предмета в этой области, который он не смог бы использовать должным образом даже с закрытыми глазами. Наконец он был готов. И тогда он выбрал Париж местом своего базирования, и к нему стали поступать предложения. Этот человек предлагал выполнить работу даже тогда, когда другие исполнители не смели даже и думать о ее выполнении. Портрет должен потускнеть, как только закончились сведения о его происхождении и тому подобном. Сколько ему лет? Сколько целей он поразил? и сколько приписывают ему напрасно. Корреспонденты, постоянно работающие в Каракасе, не смогли обнаружить ничего похожего на свидетельство о рождении человека по имени Ильич Рамирес Санчес. С другой стороны, сотни и тысячи Санчесов живут в Венесуэле, среди которых есть и Рамиресы, но нет ни единого, первое имя которого — Ильич. Может, оно было добавлено позже? Во всяком случае, возраст его оценивается где-то от 35 до 40 лет, но точного возраста не знает никто. Холм, поросший травой. Чем он был для Далласа? Но один факт остается бесспорным. Доходы, полученные от нескольких первых убийств, позволили этому убийце создать организацию, которая могла бы вызвать зависть даже у специалистов по оперативному анализу в компании General Motors. Казалось, что у этой организации исполнители были везде. И эти хорошо поставленные слухи приводили к очевидным вопросам: откуда поступали деньги? Кто были эти непосредственные исполнители? Один из таких слухов весьма часто являющийся предметом спекуляций, имел место около 13 лет тому назад в Далласе. Несмотря на то, что убийство Джона Кеннеди обсуждалось множество раз за эти 13 лет, никто не смог достаточно аргументированно объяснить облачко дыма над холмом в 300 ярдах от автомагистрали. Камера запечатлела его, две полицейские установки даже зарегистрировали характерный звук, Однако ни стреляных гильз, и никаких следов обнаружено не было, Всё было чистым. В конце концов, и эта единственная информация казалась в то время настолько безотносительной к происходящим событиям, что была похоронена в архивах ФБР и никогда не рассматривалась комиссией Уоррена. Происходила она от К.М. Райта из северного Далласа, который был допрошен в качестве свидетеля. Его заявление было такого свойства. Ближе всех к этому месту, по его словам, был некто Барлан Билли, но и он был на расстоянии 200 ярдов. Билли, как это стало известно позже, был известный в Далласе бродяга, который частенько промышлял в районах, посещаемых туристами. Как сообщают наши корреспонденты, интервью Райта никогда не было напечатано. Однако полтора месяца назад в Тель-Авиве был пойман один из ливанских террористов, который на допросе заявил, кроме всего прочего, что у него имеется исключительная информация относительно убийцы по имени Карлос. Израильские службы направили отчет об этом в Вашингтон, И наши столичные корреспонденты получили из него выдержки. Заявитель. Карлос был в Далласе в ноябре 1963 года. Он все время находился в тени. Освальд и другие были только его прикрытием. Вопрос. Какие у вас есть доказательства? Заявитель. Я слышал, как он сам говорил это. Он находился в зарослях травы сзади небольшого возвышения. Его винтовка была оснащена гильза-уловителем. Вопрос. Об этом никогда ничего не сообщалось. Почему его не обнаружили? Заявитель. Возможно, что его и видели, но никто не смог его опознать. Он был одет как старик в потрепанное пальто, а его обувь была обмотана брезентом, чтобы не оставлять никаких следов.